Книга 14. Истина. Глава 1 Божественный свет. Любомир стоял в центре перекрестка мира. Позади него во всей красе и величии вздымалось священное древо жизни, чьи ветви, погруженные в воду живительного колодца, плавали на поверхности, напоминая волосы любимой женщины. Перед Любомиром стояли святые мира, великие махатмы мира, и смотрели на него, на Майтрею. То, что происходило в эту самую минуту, случилось впервые за всю историю существования Земли. Семь великих мессеи сошлись в одном месте. Именно Шамбала, наконец, собрала всех. Мухаммед, Будда, Кришна, Иисус Христос, Моисей, Калки, Аватар Вишну и Майтрея, Любомир. Все, что происходило десятки тысяч лет, приблизилось к своей цели. Все, что было подспудным и порою неявным, наконец слилось в единый поток и достигло одной точки. Круг замкнулся. Время пришло. Проведение не ошиблось. Оно подвело всех страждущих и ждущих, всех исполненных верой и надежды к главному моменту их жизни, к их решающей миссии, к их важнейшему шагу, которого ждали все – Как люди, так и пророки, ангелы, Боги и сама жизнь. Любомир выпрямился во весь рост и уверенно, со всей ответственностью за каждое произносимое слово громко и четко изрек. Радость истина, жизнь. Радость истина жизнь. Радость истина жизнь. Слова, которые произносил последний аватар Майтрея Любомир, являлись сакральными для всего человечества. Их ждали долгие-долгие годы. Многие, покинувшие этот мир святые, что всю свою жизнь прожили на святой земле, расстались с Шамбалой, так и не услышав этих заветных слов. Но всему приходит свой срок. В этот час и в этом месте свершалось пророчество. Миру были явлены ключи, ему был дан шанс на спасение. Все сдвинулось со своего места». Шамбала, которая и так была живее всех живых, ожила. Отсюда, из центра перекрестка мира, нельзя было рассмотреть всего, но на окружающей любомера площади что-то происходило. И, главное, он видел. Видел он, а вслед за ним начинали видеть и все остальные. Видеть, как в семи храмах Шамбалы зажглись семь огней, предвещающих знамения. Видеть, Как перед стоящими в храме над жертвенником, перед главным алтарем вспыхнуло пламя, которое появилось в воздухе ниоткуда. Это был Дух Святой, что стал источником огня для огромных свечей храма, знаменующих великий день, который настал. И это был завершающий день. День выявления ключей. Именно для поиска ключей строились и создавались в Шамбале огромные библиотеки. Хранилище знаний, в которых содержались книги всех великих философов мира, писания пророков, миссии святых отцов, вся мировая классика за всю историю существования Земли. Каждый из пророков, святых, великих праведников, нашедших для себя кров в Шамбале, также писал свои книги, тем самым дополняя библиотеки собственными трудами, которые должны были помочь в выявлении нужного ключа в решающий момент. Но этих трудов... Этих книг были миллионы, и теперь на сотнях миллионов страниц и в миллионах свитков нужно было найти всего четыре слова. Четыре ключевых слова. Четыре недостающих ключа. Работа над выявлением ключей велась уже не одну тысячу лет. Со временем была отлажена сложнейшая мозаика, причудливая система, но ее результатами были всего лишь версии, которые требовали проверки. Но для ее действенности необходимо было собрать хотя бы четыре ключа. Все полученные версии подвергались строжайшему учету, после чего они обрабатывались и заносились в таблицы возможных вариантов. Вариантов было множество, их число росло год от года. Но какой из них окажется единственно верным, мог знать только Сфинкс Нус. Зажженный посреди главного алтаря во всех храмах огонь стал особым знаком. Ожидаемое свершилось – В это было невозможно поверить. Великий день Возрождения, которого ждали так долго, был, наконец, явлен. Судный день. День завершения времен настал. Семь великих мессий тут же направились в свои храмы для совершения особой божественной литургии, на которой должен был присутствовать Святой Дух. К совершению великого таинства все было готово уже давно, и все ожидания должны были оправдаться. Храмы начали заполняться людьми. Все жители Шамбалы сходились для участия в великом таинстве единения святых сердец. Предстояла сакральная божественная литургия, в которой все жители Шамбалы с собственными душами должны были объединиться в одно живое сердце. Целое, животворящее сердце в центре души всего, через которое предстоялось не зайти духу жизни. Эта литургия должна была стать самой сильной службой за все время существования Земли. Сердца всех святых пророков, мессий, зажглись и забились в едином ритме. И созданный ими единый реактор сердец уже невозможно было остановить. Объединенной силой сердец страждущих вершилось чудо. Душа всего соединила божественные вибрации сердец, связала их в один мощный поток, после чего дух жизни был призван. Он сошел на древо жизни, отчего оно засияло. И это было еще одним чудом главного дня — Свет сочился из Древа Жизни, словно влага, нашедшая выход из заточения. Вода вокруг Древа Жизни также стала светиться тем же дивным синим светом. Прошло еще несколько мгновений. Свет охватил корни Древа Жизни и по этим корням устремился во все храмы Шамбалы. И в который раз над собравшимися в центре Шамбалы пронеслось, свершилось. И это тоже было чудом. И оно происходило у всех на глазах. Дух жизни снизошел на из семи храмов. Осветив алтарь каждого храма небесным огнем, он возложил на жертвенник божественный меч провидения. Он же был мечом божественного правосудия. Чудесный клинок лежал на жертвеннике и источал невыразимо прекрасный свет. В храме, в котором вел службу Моисей, последний подошел к жертвеннику первым и взял меч в руки. На священном клинке, в тот же миг, словно невидимым лазером, было выгравировано слово «радость». И это был первый ключ. В храме Мухаммеда на мече возникло слово «истина». В храме Будды, Шак-Ямуни, на мече появилось слово «жизнь». Это были первые данные Богом три ключа, оставалось еще четыре. Четыре недостающих ключа. И действо, которое должно было открыть их, происходило в четырех оставшихся храмах. В храме Кришны, храме Калки, храме Иисуса Христа и храме Майтреи Любомира, благодаря чистоте Таинства Особой Литургии и чистоте Сердец всех жителей Шамбылы на алтарях, тоже стали появляться мечи правосудия. В храме Кришны на жертвеннике появился меч со словом «Чистота». В храме Калки возник божественный меч правосудия со словом «Свобода». В храме Иисуса Христа был явлен меч со словом «Красота». В последнем храме, в котором теперь находился Майтрея Любомир, на жертвеннике проявился меч без надписи. На его клинке не проявилось никакое слово, не было явлено никакого-либо знака ни узора. И вот все мессии взяли явленные им мечи Вышли с ними из храмов на перекресток четырех дорог и направились к центру перекрестка мира, к самому Древу Жизни. Их прихожане направились за ними. Все они стали сходиться в самом центре площади, где посреди колодца живой воды находилось Древо Жизни, излучающее неописуемо прекрасный свет жизни. Вибрации, которые при этом исходили из священного Древа, пронзали собой все и всех повергая присутствующих в удивительное состояние, близкое к состоянию неописуемого счастья. То, что происходило, обращалось в захватывающее зрелище, предвещающее каждому, что он находится в божественном месте, в момент абсолютной истины является частью концентрации всех сил света в единой точке, в месте схождения всех сил жизни. Семь великих мессий подошли к святому колодцу и поочередно возложили свои мечи на воду, По воде пробежал прерывистым сиянием синий ток, и, рожденный этим действом электрический разряд, направился к древу жизни. Все свидетельствующие таинство замерли в ожидании. Это был тот самый долгожданный момент, от которого зависело все. Ток дошел до древа жизни, и закружился вокруг него вихрем, после чего на воде стали вспыхивать и светиться древние, и никому не ведомые иероглифы, пока их свечение не прекратилось, и вслед затем не наступила полная тишина». Внезапно на площади стало так тихо, что было слышно биение сердца каждого. Все вокруг замерло. Время прекратило свой ход. Нет, не часовые стрелки замерли на своей оси. Встало само время. Замерло солнце на небосклоне. Все обрело неподвижность. Вселенная встала на паузу. Вдруг земля дрогнула под каждым, и послышались громкие шаги, которые становились все громче и громче. Что-то приближалось. Ожидание казалось бесконечным, хотя времени не было, но что-то надвигалось неотвратимо. И вот в этом безвремени на перекрестке мира появился живой сфинкс. Нет, не ожившее изваяние, а живой воплоти сфинкс, который реально ожил и теперь направлялся к древу жизни. Его пробуждение говорило о важном — Происходило то, чего еще никогда не было на этой земле, и каждый из собравшихся на Святой площади понимал это. Сфинкс приближался. Страждущие стали расходиться, пропуская живого сфинкса, которого не просто никто никогда не видел в этом обличии. Никто не мог и предположить, что однажды он может обрести живую плоть. Все дело было в том, что это был сам бог Нус, в том Таинственном виде, в котором до этого он являлся людям, только смутным образом в их видениях. В источнике живой воды лежали семь мечей, рукояти которых продолжали удерживать Мессии. Семь мечей божественного правосудия, но на них были только шесть ключей. Не хватало последнего ключа, без которого не вышло бы ничего. И этого ключа не было на мече Майтреи. Любомир наблюдал за тем, как Сфинкс приближается к нему, и понимал, что последнее слово было за ним. Последний ключ мог выявить только он сам, но его клинок был чист, и вот Нус подошел к Любомиру и молвил. «Последний ключ ты должен выявить сам. Он у тебя в сердце. Он в самых сакральных его кладезях. Найди его там». Любомиру казалось, что Сфинкс говорит только с ним, но эти слова громким эхом полетели со всех сторон, они были везде. «Найди его там! Там! Там!» Любомир опустился на колени и закрыл глаза. Он понимал, что от него одного зависела судьба всего человечества. Он понимал, что последний ключ скрыт глубоко в его сердце, в самой сокровенной его части, там, где радость, истина, жизнь, чистота, свобода и красота — складывались во что-то прекрасное, вечное, нерушимое и единое. Жар в его груди стал возрастать и раскалять все его существо. В его сердце происходила какая-то неизвестная реакция, словно была запущена удивительная машина. Чудесный реактор. Начала накапливаться бесконечная энергия, которая внезапно высвободилась и вырвалась наружу. Повергая всех вокруг в состояние, напоминающее божественный катарсис – Эта энергия вышла из тела Любомира, приняв форму креста, и раскаленным лучом пронзив херувимов, сфинкса и древа жизни ушла в космос. Пройдя за миг все галактики и всю Вселенную, она устремилась к своему первоисточнику, к импульсу жизни. Коснувшись импульса жизни, этот луч вызвал вибрацию в пространстве, результатом которой стала волна, которая с той же скоростью разбежалась по всей Вселенной, пронзив «все и вся». И этой волной накрыло всех окружавших семерых мессий со святыми мечами, возложенными на живую воду. Древо жизни всколыхнулось всеми ветвями, словно в святой город ворвался порыв божественного ветра. От его ствола и корней по воде колодца с живой водой разбежались волны. После того, как первая из них коснулась меча Любомира, он поднялся и открыл глаза. Было видно, что он уже знал «последний ключ». Любомир выпрямился и громко прокричал «Единство!». Это был глаз, который разнесся по всей вселенной от самых глубин ада до самых высот рая. И на седьмом мече сразу же выгравировалось слово «Единство». Это был он, последний ключ. Любомир не ошибся, сердце не ошибается. «Семь мечей, семь ключей» — «Свершилось». Теперь нужно было закрыть скрижали жизни и смерти. И не просто закрыть, а запечатать на семь печатей, после чего их нужно было уничтожить раз и навсегда. В руках семи великих мессий человечества находились мечи божественного правосудия. Первым поднял меч правосудия Моисей и громко произнес свой ключ. «Радость!» Из вознесенного им меча тотчас вырвался красный свет, который окрасил луну, Она стала кровавой и потеряла свою силу над землей. Гравитация земли изменилась, ее недра зашевелились, сдвигая пласты земной коры. А в ядре земли началась какая-то циклопическая реакция. Поверхность земли всколыхнулась и задрожала и откликнулась разрушительными землетрясениями. Вода в океанах и морях словно ожила и разбежалась огромными волнами, которые понеслись по просторам, предвещая разрушение катаклизмы. Второй меч поднял Мухаммед и провозгласил второй ключ. «Истина!» Из его меча вырвался оранжевый луч, который вызвал на земле ветра, смерчи, урагана, вихри, что прилетели с четырех сторон и полетели во все стороны. На земле поднялись мощнейшие геомагнитные бури. Солнце забурлило и начало извергать в космос собственную плоть, после чего помрачнело и потухло. Тогда Будда поднял третий меч и произнес. «Жизнь!» Из меча его высвободился желтый луч, от которого в миг рухнули основы бренной жизни. Разорванное звено дуальности бытия стало сходиться, тем самым отделяя искаженную сущность мира, отсекая голову смертоносного змея, великого Бога майя. Дуальный ромб мироздания распался на Божественное и его противоположность, после чего эта темная противоположность, это зеркальное отражение майи рухнуло в бездну небытия. Чаша забвения была разбита. Демиург зла был почти свергнут, с каждым ключом он терял все больше своей силы, и на него накладывались оковы божественного меча правосудия. Затем Кришна поднял четвертый меч провидения и огласил следующий ключ. «Чистота!» Из его меча высвободился зеленый луч, который очистил душу людей от всей нечисти. Меч правосудия Кришны прекратил влияние темных силада. Силы тьмы рухнули и убрались во своясье. Черная дыра, висящая над землей, высасывающая из людских сердец энергию жизни, захлопнулась и растворилась. Теперь не было того, что могло повлиять на человека извне. Все ниши и природы были отсечены великим мечом провидения. Все лярвы и демоны отпали от людей, как ненужная скорлупа. Теперь ни один демон, ни одна злая сила, ни одна низкая природа не имели власти над людьми, над детьми атлантов. Это было освобождением человечества. Вслед за этим Калки, аватар Вишну, вознес пятый меч, громко вымолвил «Свобода!» Из его меча высвободился голубой луч, который своим светом ослепил всех демонов в бездне темных миров и всех проклятых тварей, монстров и чудовищ сатанинской иерархии. Так были побеждены все демоны преисподней, разрушены темные миры, их эоны и природы темных архонтов. Наконец Иисус Христос вознес шестой меч правосудия и громко провозгласил «Красота!». Из его меча высвободился синий луч света, от которого тьма осветилась и развеялась. Этот луч пронзил и преобразил своим живым светом все уголки обновленной вселенной, воскрешая все живое в мироздании, упорядочивая хаос, одаривая сущие формы и порядком. Под его воздействием время обрело свою изначальную сущность — Кольцо Великого Свечения засияло в девственной, природной и изначальной красоте. Майтрея Любомир осмотрел всех и потянулся за седьмым мечом, лежащим в воде колодца Древа Жизни. Время как бы замерло. Это был миг завершения. Миг, который будет запечатлен на скрижалях жизни на все времена. Любомир поднял седьмой завершающий меч правосудия, вознес его перед собой громким, судьбоносным глазом изрек — «Единство!» Все вокруг пошатнулось. Земля задрожала. Из меча излился в небо луч фиолетового цвета. Теперь семь лучей, семи цветов были направлены в небо, пронзая семь главных природ мироздания. Семь звезд, семь планет, как семь живых порталов природы, через которые шла связь с семью духовными центрами человека и которые изливали семью тонами, совершенными алгоритмами природы. Семь мечей провидения начали сходиться. Великие мессии человечества стали направлять их на древо жизни, соединяя семь лучей в один, в единый источник света. Древо жизни души всего приняло и поглотило эти семь лучей божественного света и пропустило через себя, через центр своей души и сердца, из которых высвободился единый, животворящий, чистейший белый луч – Живой поток великого белого цвета, который направился в космос, и пронзив за миг всю Вселенную, разделил ее, рассекая дуальную природу мироздания. Он разрубил колесо жизни великой пирамиды времени, на котором восседали двенадцать великих кроносов, извечно управляющих всеми дуальными процессами жизни. Разделяя Вселенную, луч устремился к четырем сторонам света, четырем сторонам сущего, у подножия которых стоял великий сфинкс. Он стоял на четырех углах Великой Пирамиды Времени с четырьмя великими животными, которые передали этому потоку свою тайную силу, превращая его в поток живого времени. И вот будучи уже полностью преображенным, он, наконец, соединился с недуальным кольцом Великого Свечения Двенадцати Святых, пройдя сквозь каждого из святых луч, окончательно изменился и обрел свою полную силу. Это был последний бой воинства ангельских сил. Война небес завершилась, и это была победа жизни над смертью. Все озарилось чистым, животворящим светом, который захлопнул ящик Пандоры навеки вечные. В мире наступила тишина. Теперь было только слышно сердцебиение какого-то огромного сердца, пульсирующего по всей Земле. Это был ритм планеты, пульс вновь возродившейся души всего. Теперь в самом центре Земли, в ее ядре, подобно величественному реактору, Билось живое сердце мировой души, которое меняло магнитное поле планеты. Через некоторое время из ее недр стали вырываться столбы света. Изо всех мест силы, от обелисков, разбросанных по всей Земле, высвобождалась колоссальная и доселе невиданная энергия. миг проснулись все вулканы Земли. Энергия, исходящая из недр, образовывала над планетой огромный купол. Так создавалась ноосфера планеты. Так возрождалась душа всего. Планета превращалась в единый живой организм. Семь ключей запечатали, скрижали жизни и смерти, и тем самым закрыли ящик Пандоры. Огромная черная дыра, соединявшая ад с землей, захлопнулась. Выпущенные сатаной ядерные ракеты под влиянием ноосферы рассыпались в воздухе, обращаясь в безобидный пепел и прах, который растворялся без следа. Смертельный вирус апокалипсиса, распыленный по всей земле, пройдя через свет жизни души всего, обретал совершенно иное качество. Созданный, чтобы убивать людей, в которых была связь с Богом, Божья искра, душа, вылепленная по образу и подобию Божьему, он получил совершенно противоположное, обратное свойство. Теперь он заражал только тех, кто пришел на землю из ада, тех, чьи души были отравлены сатаной, тех, чьи души, чьи монады были связаны с преисподней. Природа сама вырывала все сорняки из возрожденной почвы. Все хищники, все живые твари, созданные сатаной когда-то давно, еще после падения Атлантиды, тоже попали под воздействие этого нового вируса. Все, что обращалось к темным инстинктам, в один миг было отвергнуто древом жизни. Это была та самая, лелеемая дьяволом смерть, которая оказалась направлена на созданное им же. Была ли в том ирония сущего? Или так, отозвался неподъемный вес тысячелетней кармы, дьяволу было уже не суждено узнать. Без источника жизни нет жизни и в преисподней, об этом знал сатана, это был его главный страх. Потайной страх от всех, потайной даже для того, кто этот страх и создал. Между тем в бункере дьявола воцарился хаос, сдобренный ужасным безмолвием. Тринадцать князей оказались заперты в клетке бункера, ловушка захлопнулась. Их системы оповещения поначалу работали исправно, но внушали ужас. На всех экранах было видно, как землю накрывал огромный купол. Видно, что на земле воссоздается защищающая жизнь ноосфера. Говорить было ни о чем, бежать было некуда. Страшиться поздно, взывать бесполезно. Это было полным крахом всех зловещих замыслов. Война была безжалостной и в один час проиграна. Теперь все князья тьмы были лишены своей силы. Даже их собственный ад уже не подпитывал их. Более того, он им уже и не подчинялся. Внезапно они стали простыми смертными, которых разыскивал вирус апокалипсиса, распыленный по всей земле ими самими. На экранах наблюдения было видно и то, как этот смертельный вирус уничтожал все адские души, сметая их ураганом в огромную гору пепла. Хищные твари падали безжизненно, их смерть была мгновенной и неотвратимой. Подобная участь становилась неизбежной для всех теперь уже бывших верховных правителей, великих архонтов и иерархии тьмы. Бункер не мог их спасти. Смерть — это было делом времени. Двери были захлопнуты, шахты обрушены, верховные князья иерархии тьмы обречены. Жуткая смерть подступала ко всем богам смерти. Звучала жестокая насмешка над теми, кто создал саму смерть. Дьявольскому бункеру предстояло стать могилой, склепом для источника зла. И, поняв это, дьявол преодолел охватившую его немоту. Он встал и, что из мочи, вскричал жутким и неистовым голосом, после чего земля разверзлась, и бункер обрушился. Его завалило и погребло на огромной глубине. Завалило новой землей, которая была для всех архонтов тьмы, подобной ядовитой кислоте. Душа всего уничтожила этот нарыв, выдавив его из своего совершенного тела, после чего с облегчением вздохнула. Теперь Земля меняла свой лик. Душа всего насыщала ее силой жизни, разливая по миру чашу трезвости. После того, как огромный купол накрыл всю планету, внезапно стало намного легче дышать. Невозможно было объяснить, что происходит. Люди смотрели на себя и видели, как их тела начинали светиться. Им казалось, что они превращаются в ангелов. Превращаются в тех, кем они являлись когда-то в той части своей души, с которой была разорвана связь много и много лет. Возвращалась память. С глаз исчезла пелена, теперь люди видели все иначе. Те, кто остался жив, чувствовали что-то новое. Осознавали чувство полной внутренней свободы. Удивительное состояние без тревог, без страха, без волнений. Избавившись от влияния тьмы, они погружались в доселе невиданную гармонию. Впервые люди по-настоящему ощутили живую природу, почувствовали непосредственную живую связь с ней. Соединившись с душой всего, они преисполнились раскаяния, потому что поняли, что наделали, во что превратили планету, почувствовали всю боль Земли. Наконец, они осознали то, в чем они реально пребывали. Теперь пришло время все восстанавливать, исцелять и исправлять. Наступила новая эра, эра воссоздания мира». На небе сияла в полной красе недавно созданная природой ноосфера. Святой город Шамбала теперь был виден всем. Виден со всеми его храмами и сфинксом, который сыграл такую важную роль в спасении мира. Из храма сердца вышли и отправились по земле великие мессии человечества. Теперь у них была новая миссия. Передать земле, людям, абсолютную религию. Передать религию мира, в которой жили боги передать религию, основанную на вечном фундаменте тех истин, что никогда не преломлялись и превращали весь универсум в один живой организм, и чтобы прошлой беды больше никогда не повторилось, жители Шамбалы собрались, намереваясь покончить со скрижалями жизни и смерти раз и навсегда. Великий Нус передал запечатанные на семь замков скрижали жизни и смерти через сфинкса Иисусу Христу. Христос передал их Мухаммеду. Тот передал их Будде, Шакьямуне. Будда передал их Любомиру, Майтрее. Любомир зашел в колодец души всего, неся скрижали жизни и смерти в руках, и положил их в колодец древа жизни. После этого к нему подошли семь великих мессий. Махатм взяли свои мечи, единым ударом поразили скрижали, расколов их на тысячу мелких частей, которые плавно погрузились в воду колодца, и как только достигли дна, растворились и исчезли навсегда. В тот же миг по всему сущему прошла огромная невидимая волна, которая унеслась далеко в космос. Со злом было покончено раз и навсегда. Теперь сыновья Божьи, кураторы нашего мира, вновь разошлись по земле, неся людям новую и в то же время извечную религию. Человечеству нужно было все объяснить и помочь в понимании объясненного. Душа всего теперь была в людских сердцах, Связь с Богом теперь была чистой и живой. Время на земле и в Шамбале пошло по иным спиралям. Один день нахождения на обновленной земле мог сравниться примерно с одним месяцем пребывания на бывшей земле. Божественное время отличалось, хотя этого и не чувствовалось. И если раньше на земле проходили годы, то под куполом ноосферы проходили месяцы. Любомир рос не по годам, а по часам. И теперь уже на перекрестке Христа и Будды Стоял не просто осиянный божественный силой мальчик, а молодой человек, Майтрея Любомир, и объяснял людям, как нужно через собственное сердце общаться с душой всего, с природой, с матерью, со всем живым, почитая единого Бога. Отныне мир изменился, пропала необходимость искать потерянный рай. Теперь вся преображенная земля должна была вновь превратиться в одну большую землю, обетованную для всех». Новую Атлантиду, где нет рас, религий, войн, боли, ран, страха, ненависти, эго, зла, бездушия, малодушие, неверия, нелюбви, печали, уныния, где не было бы того, что могло разрушительно повлиять на душу, где властвовала жизнь с чистого листа, без грамма, прежнего груза, жизнь в объятиях Бога, в объятиях души всего». Люди мира понимали, что человечеству поначалу будет нелегко. Воссоздание мира зависело от каждого. Нужно было в корне изменить себя, избавиться от въевшихся в человеческую натуру темных привычек, избавиться от последствий дурного воспитания, ставших за тысячелетия частью человеческой природы, частью устоявшегося характера. И хотя прошлые уложения уже не влияли на чистые души, тени минувшего продолжали накладывать отпечаток на человека – Для того, чтобы вывести, смыть чистой водой весь прошлый яд души, должно было пройти много времени. Гораздо больше, чем потребовалось Моисею, чтобы вывести свой народ из Египта. Должна была смениться пара поколений, не меньше. Но это уже было не страшно. Куда важнее было то, что человек освободился от влияния темных сил. Это говорило о том, что теперешнее самовоспитание было истинным, таким, каким должно было быть изначально под сенью Бога, под крылом мировой души, под крылом и сенью вечного мира, гармонии, любви. Казалось, все это неподъемная задача. Тяжкий и неустанный труд на тысячелетия, но на самом деле все оказалось гораздо легче, чем люди это представляли себе. Душа всего помогала им каждую секунду, не оставляла никого из них. Источник древа жизни был намного сильнее чаши трезвости. Люди пребывали на девственно чистой стороне своих душ, пребывали там, где не было изъяна, но это не было насилием над их сутью, нет, просто теперь человек обрел свой истинный облик, облик детей Бога, детей будущего, находящихся в лоне души всего. Адам из рая наблюдал, как воссоздается Атлантида, и был безмерно рад тому, что, наконец, Атланты вернулись на землю свою обетованную, рад тому, что после того, как будут восстановлены все храмы сердца на земле, станет возможным ее посещение». Именно этого так долго ждал великий Атлант Адам, ведь только тогда становилась возможной его встреча с первым сыном Каином. Возродившаяся Земля постепенно восстанавливалась. Человечество вновь отстраивало собственную планету, но в этом новом раю все было иначе, не так, как на прежней Земле. Все вновь построено, опиралось на непоколебимый фундамент, имя которому было любовь, гармония, мир. Наступила эпоха безмятежности и спокойствия. Душа всего заботилась о каждом, и все ее чувствовали в своих сердцах, и были частью ее, частью древа жизни.